От второго, не менее сильного удара в голову, он потерял равновесие. Он упал бы на двенадцать или пятнадцать футов вниз на рычаги машины, которые исковеркали бы его, если бы отец при падении не удержал его левой рукою. «Ну что ж, лентяй, так и будешь читать свои проклятые книги вместо того, чтобы наблюдать за пилой? Читай их на доброе здоровье вечером, когда теряешь время у кюре!» Жульен, оглушенный затрещиной и окровавленный, направился к своему служебному посту возле пилы. Слезы выступили у него на глазах, не столько от физической боли, сколько от огорчения из-за потери книги, которую он обожал. «Спускайся, скотина, я с тобой поговорю!» Шум машины снова помешал Жульену услыхать этот приказ. Его отец уже спустился вниз.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 который однажды осмелился сделать мэру замечание по поводу платанов. Этот хирург иногда оплачивал папаше Сорелю рабочий день Жульена и учил его латыни и истории, то есть тому, что знал сам, истории итальянского похода 1796 года. Умирая, он завещал ему свой крест почетного легиона, остатки пенсии, 30-40 томов книг, Самые драгоценные, из которых только что полетело — в общественный ручей, подведенный к лесопилке благодаря влиянию господина мэра. Едва войдя в дом, Жульен почувствовал на своем плече мощную руку отца. Он задрожал в ожидании новых побоев. — Отвечай мне правду! — услыхал он над ухом грубый голос старого крестьянина. Между тем, как рука повернула его, подобно тому, как детская рука поворачивает оловянного солдатика. Большие черные глаза Жульена, полные слез, очутились против маленьких серых глаз старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в душу.